Глава 7. Его дом всё ещё стоял на месте. Чему он обязан этим чудом, Артур не ведал. Собственно, он решил подождать, пока бар опустеет, чтобы попроситься переночевать, а пока от нечего дела восходить посмотреть, что с домом. И вот тебе на. Артур поспешно вошёл, открыв дверь ключом, который оказался на обычном месте, в саду, под брюхом у каменной лягушки. К удивлению Артура, в доме звонил телефон. Этот негромкий звонок Артур слышал всё время, пока шёл по дороге. И как только понял, откуда идёт звук, припустил побежать. Дверь открылась с трудом, потому что половичок был завален огромным количеством писем и рекламных проспектов. Как оказалось, дверь застряла, упёршись в 14 одинаковых именных приглашений получить кредитную карточку, которая у Артура уже была. В 17 одинаковых письм, угрожавших наказанием за неоплату счетов по кредитной карточке, которой у него не было, в 33 одинаковых письма, где говорилось о том, что его особо отметили как человека с изысканным вкусом, знающего, чего он хочет достичь и к чему стремиться в наш век реактивных самолётов и культурного прогресса, а потому именно он непременно должен купить какой-то никуда негодный бумажник. Тут же на груде писем валялся дохлый полосатый котёнок. тоже, видимо, подбросили. Артур протиснулся сквозь узкую щель, споткнулся о груду буклетов с предложением вин, который не упустит ни один тонкий знаток, поскользнулся на горе проспектов, рекламирующих отпуск на Взморье, по тёмной лестнице ощупью пробрался наверх в спальню и схватил трубку как раз в тот момент, когда телефон перестал звонить. Задыхаясь, Артур упал на холодную, пропахшую плесенью кровать. И несколько минут пытался заставить Вселенную оставить его в покое и больше не кружиться перед его глазами, а потом капитулировал. Когда Вселенная накружилась с властью и слегка утихомирилась, Артур потянулся к кнопке ночника, ожидая, что свет не зажжётся. К его изумлению, свет зажёгся. Что ж, вполне логично, поскольку управление надзора за электроэнергией постоянно отключало ему свет, когда он платил за эту услугу. Весьма разумно, что оно прекратило свои штучки, как только он перестал платить. Переводить на счёт этой конторы деньги только привлекать к себе внимание. Комната выглядела почти такой же, какой он её оставил, то есть напоминала мусорную кучу. Правда, толстый слой пыли скрывал от глаз особо вопиющие безобразия. Недочитанные книги и журналы уютно возлежали рядом с недоиспачканными полотенцами. Недостиранные носки отдыхали на недопитых чашках кофе. «Недоеденный бутерброд почти что превратился в черт не дознается во что. Вот ударил бы сюда молнией и готово. Процесс происхождения жизни из первобытного хаоса начнется по новой», — подумал Артур. И лишь один предмет разительно отличался от наполнявшего комнату хлама. Сначала Артур никак не мог понять, что это, собственно, такое, потому что загадочный предмет тоже был густо облеплен все той же мерзостной пылью. Но вот глаза Артура разглядели таки предмет и полезли на лоб от удивления. Предмет стоял рядом со старым, видавшим виды телевизором, по которому можно было смотреть только учебный канал Открытый университет. Если бы это развалина попыталась показать что-нибудь более увлекательное, её кинескоп разорвался бы от волнения. Предмет являл собой некую коробку. Артур приподнялся на локтях, не сводя с коробки взгляда. Коробка была из серого, тускло-блестящего картона. Серая коробка кубической формы, сантиметров в тридцать высотой, перевязана серой лентой с аккуратным бантом наверху. Артур встал и подошел к коробке и с недоумением потрогал ее. Чтобы не таилось там внутри, коробка была в подарочной обертке, чистой и красивой, и прям-таки просила, чтобы ее открыли. Артур осторожно поднял коробку и отнес ее на кровать. Смахнул с верху пыль, развязал ленту. Коробка была закрыта крышкой с клапаном. Отогнув клапан, Артур заглянул в коробку. Внутри, закутанный в серую шелковисто блестящую кисеиную бумагу, лежал стеклянный шар. Артур бережно вытащил его. Оказалось, что это не совсем шар, потому что снизу в нём имелось отверстие. Вернее, Артур понял это, когда перевернул его. Отверстие с толстым ободком должно было находиться сверху. Это был сосуд, круглый аквариум. Аквариум был сделан из удивительного стекла, совершенно прозрачного, но с необычным серебристо-серым оттенком, словно на его изготовление пошла смесь хрусталя и сланца. Артур медленно вертел аквариум в руках. Ему редко приходилось видеть такие красивые вещи, но он никак не мог понять, что эта штуковина тут делает. Он заглянул в коробку, но в ней ничего не было, кроме бумаги. На внешней поверхности коробки никаких надписей. Артур еще раз перевернул сосуд. Замечательная вещица, изысканная. Вот только зачем ему аквариум? Артур легонько щелкнул по сосуду, и стекло отозвалось низким чудесным звоном. Звон звучал бесконечно долго, а когда наконец замер, почудилось, что он не исчез бесследно, а уплыл в другие миры, ушел в морские глубины. Артур, как зачарованный, снова повертел аквариум. На сей раз свет с запаленной лампочки упал на него под другим углом, и в стекле блестнули какие-то выгравированные тончайшим резцом линии. Артур поднял аквариум повыше, повернул к свету, и вдруг четко увидел на темном стекле красивую надпись. «Всего хорошего и спасибо!» Вот что было начертано там. И больше ничего. В полном недоумении Артур захлопал глазами. Ещё целых 5 минут он вертел и вертел сосуд, подносил его к свету под разными углами, стучал по нему, вызывая колдовской звон и размышлял над значением призрачных букв. Но ничего не прояснилось. Наконец Артур встал, наполнил сосуд водой из крана, поставил обратно на стол рядом с телевизором, потом вытащил из уха маленькую вавилонскую рыбку и, как она ни извивалась, бросил её в аквариум. Она ему больше не понадобится. Ради что придётся смотреть иностранные фильмы. Артур вернулся к кровати, лёг и выключил свет. Он лежал тихо и спокойно, старался раствориться в окружающей его тьме, мало-помалу расслаблял руки и ноги, дышал всё медленнее и размереннее, считая вдохи и выдохи. Одну за другой выбрасывал из головы все мысли. Закрыл глаза, а сон всё не шёл. Дождь никак не соглашался оставить ночь в покое. Самые дождливые облака ушли вперёд, и теперь сосредоточили всё своё внимание на маленькой шофёрской закусочной близ Борнмута. Но небо, по которому они проползли, встревожилось, взмокло и сморщилось от досады, будто говоря, что не ручается за себя, если его и дальше будут донимать. Луна была какая-то водянистая. Она походила на бумажный шарик, обнаруженный в заднем кармане джинсов, которые только что побывали в стиральной машине. Лишь время и утюг покажут, был ли этот шарик списком покупок или пятифунтовой банкнотой. Легкий ветерок колыхал воздух, словно размахивала хвостом лошадь, пытаясь определить, в каком она сегодня настроении. Далекий колокол пробил полночь. В скрипя распахнулся чердачный люк. Он еле поддался после долгих уговоров и манипуляций с придерживанием косяка, так как дерево рассохлось, а петли кто-то когда-то заботливо покрасил. И всё-таки люк распахнулся. Его подперли распоркой, и в узкое углубление между скатами крыши вылезла одинокая фигура. Фигура встала и безмолвно уставилась на небо. Эта фигура ничем не напоминала взъерошенного дикаря, который немногим более часа влетел как сумасшедший в этот мирный коттедж. Исчезла рванной и стёртой хломида, заляпанная грязью сотен планет и пятнами дрянной пищи сотен загаженных космопортов. Не было больше спутанных пател, длинной колочковатой бороды и пышно разросшихся бакенбардов. Остался Артур Дент, спокойный и небрежно элегантный в вельветовых брюках и пушистом свитере, с вымытыми и подстриженными волосами, с гладко выбритым подбородком. Только глаза всё ещё молили Вселенную, чтобы она сжалилась и перестала производить над ним этот непостижимый эксперимент. В прошлый раз он смотрел на этот пейзаж совсем другими глазами, и мозг, осмысляющий увиденные глазами образы, был совсем не тот. Нет, он не перенёс хирургическую операцию, а всего лишь непрерывную пытку бурной и интересной жизнью. В эту минуту ночь казалась ему живым существом, а тёмная земля вокруг плодородной почвы, в которой он, Артур, глубоко уходил корнями. Он ощутил какой-то неясный трепет в нервных окончаниях, Я осознал, что чувствует всем своим существом, как катятся волны далёкой реки, выгибаются невидимые крутобокие холмы, сбиваются в кучу где-то на юге тяжёлые дождевые тучи. И вдруг он постиг какое-то счастье быть деревом. Надо же, ведь никогда бы не догадался. Он и раньше знал, что стоять на земле босиком и разгребать пальцами грунт довольно приятное занятие. Но тут оказалось, что это невообразимо здорово. Просто чудо. Он ощущал, как от самого Нью-Фореста до него докатывается волна почти неприличного блаженства. Скорее бы лето, чтобы выяснить, каково это, когда у тебя на ветках растут листья, подумал он. С другой стороны, к нему долетело ещё одно волна переживаний, и он познал, что чувствует овца, напуганная летающей тарелкой. Правда, эти переживания по сути своей ничем не отличались от чувств овцы, напуганной чем-то другим. так как эти существа не умеют учиться на жизненном опыте обычный восход солнца подвергает их в смятение а та зелёненькая шорстка что растёт на лугах и вовсе лишает их последних капель рассудка с немалым удивлением артур обнаружил что ему доступны переживания овцы напуганной сегодняшним рассветом и испуг от рассвета вчерашнего и от поза вчерашнего тоже В овечье прошлое овцы можно было углубляться бесконечно далеко, но Артуру стало скучно, потому что овца каждый раз пугалась того же самого, что и в предыдущий раз. Артур оставил овец, и его сознание, разбегаясь кругами по морю житийскому, аки по воде, принялось неуклонно расширяться. Он ощущал присутствие других сознаний. Счёт шёл на сотни, на тысячи, связанные между собой замысловатой паутиной, сонные, спящие, страшно возбужденные, а одно с надломом, одно с надломом. Проскочив мимо него, Артур вернулся и попытался вновь проникнуться его ощущениями, но таинственное сознание ускользало от него, как вторая карточка с яблоком в игре пелмонизм. У Артур сладко заныло под ложечкой. Он интуитивно знал, чье это сознание, или, вернее, знал, чьим оно должно оказаться, чтобы сбылись его мечты, А когда точно знаешь, чего хочешь, интуиция непременно подсказывает тебе, что мечты уже воплотились в действительность. Он внутреном знал, что это Фейни, и знал, что хочет её найти. Вот только никак не получалось. Он чувствовал, что пытаясь поднатужиться, лишь теряет свою новообретённую способность к этой странной вселенской отзывчивости. Поэтому он бросил поиски и вновь отпустил своё сознание погулять на просторе. И вновь наткнулся на надлом. И вновь не смог его отыскать. На этот раз, несмотря на все уговоры интуиции, он почти разуверился, что это Фенни, и вполне возможно, на сей раз он наткнулся уже на другое надломленное сознание. В этом сознании тоже ощущался надлом, но какой-то более масштабный, гораздо глубже первого. Век вывихнул сустав. Сознание будто дробилось, а возможно, оно и сознанием-то не было. Какое-то оно было не такое. Артур дал волю своему сознанию, и оно, растекаясь лужами, разливалось ручьями, медленно впитывалось в землю. Он прослеживал жизнь земли день за днём, подчиняясь биению множества пульсов, просачиваясь сквозь пласты, накатывая на берег вместе с её приливами, вращаясь вместе со всем её тяжёлым телом вокруг её оси. И всюду его преследовал отзвук надлома, отдалённая, тупая боль, вывихнутом, если не переломленным суставе. Теперь он летел сквозь страну света. Свет был временем, а его волны, уходящие в прошлые днями, над длом, второй над длом ощущался на другом конце этой страны, над длом толщиной в суволосок на противоположной стороне призрачного пейзажа земных дней. И вдруг Артур очутился прямо над ним. Страна грез раступилась под его ногами, и теперь он балансировал, почти плясал на кромке умопомрачительной пропасти, на дне которой была только пустота. Его зашатало. Цепляясь за отсутствующий воздух, барахтаясь в кошмарообразном пространстве, кувыркаясь, он начал падать. За бескрайней пропастью оказалась иная страна, иное время, мир более древний, чем тот, в котором он находился. То была иная планета Земля. Соединённой первой даже не надломленной костью, а просто тоненькой нитью. Артур проснулся. Холодный ветер коснулся его лба, покрытого лихорадочной испариной. Кошмар исчерпал себя, заодно и исчерпав силы и Артура. Сутулившись, он принялся тереть глаза. Усталость наконец-то достигла критической точки, за которой человек благополучно засыпает. Утром он проскринит мозгами насчёт этого кошмара. Если смысл у него вообще был. А сейчас его ждут постель и сон. Его собственная постель и его собственный сон. В зале Артур увидел свой дом, освещённый лунным светом и жутко удивился. Безусловно, это был его дом. Артур с первого взгляда узнал его унылый коробкообразный силуэт, подсвеченный луной. Осмотревшись, Артур обнаружил, что парит на высоте 18 дюймов над розарием у своего соседа Джона Эйнсворта. Розовые кусты были тщательно ухожены, подрезаны на зиму, привязаны к палкам и снабжены табличками. И Артур вопросил себя, какой чёрт его сюда принёс. Также Артур вопросил себя, какая сила его над этими розами держит. И немедленно шлёпнулся на землю, из чего следовало, что никакая сила его и не думала держать. Артур поднялся, отряхнулся и, припадая на ушибленную ногу, заковылял домой. Там он разделся и нырнул в кровать. Пока он спал, Ему вновь позвонили. Телефон призвонил целых 15 минут, заставив Артура дважды перевернуться на другой бок. Удостоверившись наконец, что этого типа и пушками не разбудишь, аппарат умолк.